Говорящий мешок Проснувшись на другой день поутру в цирковом фургоне пана Клуцкого и пожелав одеться, Микиш тщетно искал глазами свой тючок. — Что ты ищешь? — поинтересовался пан Клуцкий. — Тючок! Вода унесла мой тючок! А там у меня была одежда и вообще все имущество! О, Боже! Теперь я самый настоящий нищий! — горевал Микиш. — Подожди, Микиш, не отчаивайся, — успокаивал котика пан Клуцкий. — Вчера мы нашли какой-то узелок и захватили его с собой. Может быть, это и есть твой тючок? — Ура! — радостно воскликнул Микиш, когда ему принесли тючок, и тут же принялся его разбирать, чтобы похвастаться своим богатством. И потом очень удивился, когда пан Клуцкий с Олюшкой рассмеялись. Увидев его обутым и одетым. Дорогой Микиш, проговорил пан Клуцкий, твой наряд не подходит для нашего цирка. Когда приедем в Брандес, я позову портного и закажу ему шить для тебя сразу три костюма: один для выступлений, другой выходной и третий на будни. А еще я приведу к тебе сапожника, чтобы он снял мерку с твоей лапки. Большое спасибо, дяденька. «Тогда я заживу прямо как барин!» И Микиш весело засмеялся. «Называй меня паном-директором, Микиш!» «Так обращаются ко мне все, кто работает в цирке», — назидательно сказал пан Клуцкий. «Ну, а сейчас мы заключим с тобой договор. Я его напишу, а ты подпишешься. Олешка будет направлять твою лапку». «А сколько горшков денег я буду получать в неделю?» — Дорогой Микиш, заработок у нас не измеряется горшками, — засмеялся пан Клуцкий. — Ты будешь получать бумажные деньги, и лучше сразу класть их на сберкнижку. Платить же тебе я буду, исходя из того, как ты понравишься зрителям, и сколько их соберется на твои номера в цирке. Не бойся, Микиш, я тебя не обижу. — Я верю вам, пан директор, — сказал Микиш, довольно улыбаясь. — И последний, Микиш. Как микиш швец из грусец, ты не можешь выступать в цирке. Этим публику не заманишь, хотя у вас дома и есть такой замечательный мальчик Пепик. С сегодняшнего дня ты будешь носить имя Дон Мурлыка Деля Мяукандо. Понятно? Понятно, пан директор. И я этому очень рад. Теперь у меня будет имя точно, как у заморского графа. Так микиш, был принят в цирк. В Брандесе цирк Клудского привлек к себе большое внимание. Люди с нетерпением ожидали первого представления, и особый интерес у всех вызывал номер, который афиши рекламировали как единственный и неповторимый. Говорящий мешок — прыг-скок. Вечером в цирке был полный аншлаг. Все места были заняты кое-где пришлось даже дополнять ряды стульчиками. Представление очень нравилось зрителям. Наездники, укротители, клоуны и канатоходцы непременно срывали бурные овации. Наконец, пан директор объявил уважаемой публике, что сейчас выступит чудо света. Ученый мешок прыг скок. Пан директор хлопнул в ладоши. И на манеж в самом деле выбежал обыкновенный мешок, перевязанный сверху веревкой. Он остановился посередине манежа, почтительно раскланялся перед публикой и вдруг, подпрыгнув, совершил головокружительное сальто. Зрители наградили его бурными аплодисментами. «Интересно, что там внутри?» — удивленно спросил господин из первого ряда. И тут, к вящему изумлению публики, мешок ответил. «Крепкие орешки вам не по зубам!» «Что же там может быть?» — гадали зрители. «Вроде не зверь и не граммофон? А может, туда посадили какого-нибудь карлика?» Но потом зрители отказались и от этой мысли, увидев, как мешок легко взобрался на деревянный столб, спрыгнул обратно на манеж, и там принялся так прыгать и кувыркаться, что ни один человек в мире не сумел бы совершить Ничего подобного. Пока взрослые терялись в догадках, дети хохотали до упаду. Для них это было самое то. Они едва не лопнули со смеху, когда какой-то мальчуган крикнул прыгающему по манежу Мешку. «Куда это вы так спешите, пан Мешок?» И Мешок весело ответил ему. «Прыг-скок, прыг-скок, в Брандес, мой голубок!» Когда смех несколько поутих, на манеж вновь вышел пан-директор и предложил уважаемым гостям задать ученому мешку какие-нибудь арифметические вопросы, а он, мол, будет называть им результат. «Какой тут поднялся крик! Отовсюду неслось! Сколько будет к пяти прибавить пять?» «Сколько получится, если к 12 прибавить 18, Сколько будет 50 минус двадцать Сколько будет шестью шесть?» И так далее. Вопросов было много. Когда шум начал стихать, ученый Мешок встал на середину манежа и ответил. «В целом получается один гвалт!» И с этими словами убежал за занавес. «Дорогие ребята!» Вы-то наверняка уже догадались, что это был за ученый мешок. Но вот брандосовская общественность так ничего и не прознала на сей счет, хотя в цирк ходила каждый день. Микиш с паном Клуцким свято хранили свой секрет. В цирке Клуцкого Микиша полюбили очень быстро. И люди, и животные. Причем звери особенно подружились с котиком и всякий раз с большой радостью встречали его в своих клетках. Вскоре Микиш научился разговаривать на языках разных зверей. За весьма короткое время, как бы за один хлопок бича-дрессировщика, он освоил слоновий, медвежий, львиный и обезьяний. Больше всех был доволен этим пан Клуцкий. Микиш избавил его от многих забот. Котик стал кем-то вроде посредника между директором и животными. И теперь частенько захаживал к пану Клуцкому в кабинет, с каким-либо сообщением или с просьбой от животных. Точно бравый солдат. Он вытягивался перед ним в струнку и, к примеру, репортовал: «Разрешите доложить, пан директор? Наш слон, дядюшка Брундибар, захворал. Он жалуется на боли в спине и отсутствие аппетита. Думаю, было бы разумно, пан директор, пригласить к нему бабушку-знахарку, чтоб она натерла его мазями». — Хорошо, — отвечал ему пан директор, — я наведаюсь к брунди а ты пока сходи к льву Ироду, да скажи, чтобы не ревел так громко в своей клетке. В клетку к льву Микиш вошел с почтением. Царь зверей все-таки. Поздоровавшись, котик слегка поклонился и зарычал по львиному. — Мое почтение, ваше величество! Сегодня вы совершенно неотразимы, а вот дядюшка слон нынче приболел и к нему сейчас должна прийти знахарка, чтобы хорошенько натереть его мазями. Посему наш уважаемый пан директор передает вам, чтобы вы не изволили так реветь. А не то у старушки будут руки дрожать от страха. И дядюшка Лев послушался Микиша. Но сильнее, чем кто-либо, полюбила котика Олюшка. Днем она старалась ни на шаг не отпускать от себя Микиша, да и ночью — всегда ставила его кроватку рядом со своей. Микиш тоже полюбил Олюшку и как умел помогал ей по хозяйству. Молол кофе, вытирал пыль, ежедневно тщательно подметал их домик-фургон, а в свободные минуты выводил ее куклу на прогулку. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Олюшка, дорогие ребята, ужасно расстроилась, когда ее любимец неожиданно заболел. Пан Клуцкий собрался было послать за доктором, а Олюшка обещала ухаживать за ним днем и ночью, но Микиш только лапкой махнул в ответ. — Не нужно, Олюшка и пан директор, все это не поможет, потому что заболел я тоской по родине. Мне с вами очень хорошо, но что тут поделаешь, если я бессилен превозмочь в себе эту тоску и ношу ее в душе с того самого дня, как покинул дом? стало быть, пан директор, есть только одно средство выздороветь — пожить какое-то время дома, иначе я просто умру». Пан Клуцкий и Олюшка согласились с Микишем, что ему необходимо встретиться со старыми друзьями, дабы воспрянуть духом, и сказали, что надеются скоро увидеть его здоровым. Пан Клуцкий выплатил котику его заработок и Микиш даже глаза вытаращил от изумления, увидев такую кругленькую сумму. В восторгу его не было предела. Олюшка помогла Микишу купить подарки для друзей и упаковать их. Котик очень старался ни о ком не забыть, и ему это удалось. И вот пришло время прощаться. Олюшка горько расплакалась и просила Микиша поскорее возвращаться обратно. Она, мол, будет очень и очень по нему скучать. Микиш попрощался со всеми зверями, пообещав и им, что долго дома не задержится. Наконец он тронулся в путь. До в котика по распоряжению пана Клуцкого сопровождал один из служащих цирка, чтобы по дороге с ним не приключилось какой-нибудь беды. Так вместе с ним Микиш благополучно добрался от Брандеса до Праги, а потом и до Сенограбов. О том же, какой радостной была встреча котика с бабушкой, Пепиком и другими друзьями, вы, дорогие ребята, уже слышали.